Глава пятая. Братья и сестры. Обернувшись, игорыцер девятьсот девяносто девять увидел большую группу криперов, выходящих из леса. Их крошечные ножки быстро скользили по поверхности земли. Присоединяясь к ним, темная волна пауков медленно спускалась с лиственного навеса. Их черные тела прижимались к высоким стволам деревьев, пока они ползли по вертикальным блокам. пауки походили на огромные темные капли смертоносного дождя. Всем отойти и ждать, пока они не окажутся в зоне досягаемости стрел, крикнул игоры царь, продолжая пятьиться назад. Не показывайте страха, потому что за вашими спинами друзья и соседи. Ваша деревня это семья, а в семье всегда заботятся друг о друге. Он сделал еще несколько шагов назад, когда пауки и криперы подобрались ближе. Это поле боя наше, и мы не позволим кучке монстров отнять его у нас. Старался приободрить войско Игрорыцарь. «Да!» — крикнула швея. Ее громкий детский голос прорвался сквозь щелкание пауков и заставил других воинов улыбнуться. «Готовы?» — крикнул Игрорыцарь. «Огонь!» Передний ряд воинов опустился на одно колено, а затем, как один, все они навели свои стрелы на цель и выстрелили. Они целились в криперов, которые были впереди. Им нужно было только поджечь хотя бы одного. Стрелы проносились по воздуху. их заостренные наконечники попадали как в криперов, так и в пауков, но ни одна из них не заставила криперов взорваться. Очевидно, эти криперы были более сдержанными, чем те, с которыми игор рыцарь имел дело в прошлом. Вложив стрелы в луки, небольшая группа воинов стреляла так быстро, как только могла. Еще одна волна стрел пролетела по воздуху и приземлилась среди зеленых пятнистых существ. Ноль эффекта. Иггор рыцарь зарычал от злости. Пауки подбирались все ближе, опасно близко. Но затем одинокая пылающая стрела прочертила дымовую полосу в небе. Она пролетела высоко над головой, так как кто-то стрелял далеко позади их строя. Пока она летела, игрорыцарь заметил волны, переливающиеся с синей магией, искрящиеся вдоль древка стрелы, а наконечник горел зачарованным красным пламенем. Оглянувшись, он увидел охотницу, бегущую к своей позиции. Остановившись, она выстрелила еще раз, затем продолжила двигаться. Первая стрела попала Криперу прямо в грудь. Магическое пламя заставило зеленого монстра начать светиться белым, а воздух наполняться шипящим звуком. Затем вторая стрела попала в его плечо, заставив его светиться еще ярче. В одно мгновение монстр взорвался, проделав огромную дыру в ландшафте и подбросив в воздух других монстров поблизости. Игрорыцарь увидел, что многие криперы теперь светились белым, когда падали на землю, а затем взрывались в результате цепной реакции, оставившей глубокую борозду в травянистой равнине. Взрывы эхом разносились вокруг, пока криперы проживали последние секунды своей криперской жизни. «По крайней мере, мы остановили криперов», — подумал Игрорыцарь. Пауки бросились вперёд. «Продолжайте двигаться назад!» — крикнул мальчик. «Первая шеренга! Обнажите мечи!» Лучники, цельтесь в пещерных пауков! Шагнув вперед, игра рыцарь закрыл собой швейю и впился взглядом в надвигающуюся волну монстров, бросая им вызов подойти и попробовать атаковать его подругу. Этого не случится, кричало его сердце. Он чувствовал тяжесть ответственности за все эти жизни, стоящие на его стороне, но не был уверен, как он сможет пережить это, если кто-то из них пострадает. Игра рыцарь был уверен, что некоторые из них будут ранены или убиты. Это все-таки была битва. Однако он понимал, что не стоит думать об этом. Прямо сейчас пришло время сражаться, и это было то, что игра рыцарь определенно знал, как делать. Передняя волна пауков обрушилась на ниппов воинов. Мечники рубили волосатых черных монстров, пока их блестящие изогнутые когти тянулись, чтобы раздирать плоть. Вот и перед игрой рыцарем возникла полная ненависть и морда гигантского паука. Паук нанес удар, но игрорыцарь смог легко блокировать эту атаку. Контратакуя, он замахнулся на монстра, делая вид, что уходит влево, и атаковал справа. Он нанес ущерб здоровью монстра. Его меч врубился с вереопостью, наполнявшей глаза паука страхом, не давая ему ускользнуть. Игра рыцарь продолжил наступление, когда вдруг стрелы швейцаров свесились над его плечом и вонзились в бок противника. Через несколько секунд паук с хлопком исчез. Крики боли с обеих сторон наполнили воздух, когда нипы сражались с пауками. Лучники, стоявшие позади ряда мечников, продолжали стрелять своими смертоносными снарядами в промежутки между нипами, сосредотачивая свои выстрелы на синих пещерных пауках. Они были рассыпаны среди нападавших, а их смертельного яда следовало опасаться. Вскоре лучники справились с поставленной целью. Игрорыцарь был рад, что пещерных пауков почти не осталось. Теперь лучники сосредоточились на попытке сдержать общий поток монстров, но их там было просто слишком много. Воины падали по мере того, как их очки здоровья расходовались. Инвентарь падал на землю, а рядом с ним падали и клубки нитей, поскольку пауки также встречали свою судьбу. Мы не можем продолжать терять по одному нипуза паука. В конечном счете мы потерпим поражение. Отступаем. «Отступаем!» — закричал Игрорыцарь. Воины, поняв план Игрорыцаря, отступили назад, уступая место монстрам. Это сделало щелканье пауков еще громче. Они были рады видеть, что держат лидерство в битве, заставляя Ниппов отступить. Отходя все быстрее, Нипы продолжали сражаться. Но теперь они пятились вверх по склону, медленно приближаясь к остальным жителям деревни. «Продолжайте сражаться, но отступайте!» — крикнул Игрорыцарь. Мы не можем устоять против этих тварей. Отступайте! Огромная волна пауков, которая приближалась к ним, была подобна неудержимому наводнению. Игрорыцарь уже мог слышать голоса копателя и крафтера позади себя, выкрикивающих приказы и организующих оборону. Готово! крикнул Игрорыцарь. Воины сражались усерднее, пытаясь замедлить продвижение монстров. Готово! крикнул он еще громче. Воины внезапно бросились вперед. и яростно рубанули ближайших пауков. «Сейчас!» Ряды воинов внезапно разделились посередине и разбежались в стороны, раскрывая центр поля боя и давая паукам четкий обзор жителей деревни на вершине холма. Пауки радостно защелкали, думая, что Нипа отступают, но затем щелканье внезапно прекратилось, когда вдруг они поняли, что смотрят прямо на линию пушек Нипов. «Огонь!» — крикнул Крафтер. Ясное голубое небо внезапно наполнилось раскатами грома. Бум! Блоки пушек взорвались, выбросив в воздух сверкающие кубики тротила. Они падали среди пауков и взрывались, разрывая ландшафт и тела пауков. Прежде чем пауки смогли сообразить, что делать, бум! Еще один залп тротиловых шашек был запущен в воздух и взорвался внутри паучьей арды. Пока монстры метались, воины по бокам поля боя быстро проскользнули за их спины. а затем вновь замкнулись в одно войско, перекрыв все пути отступления. Бум! Нерешительность захватила разум пауков. Они все повернулись и начали отступать, но обнаружили две шеренги воинов у себя за спиной. Пока пауки стояли, пытаясь сообразить, что делать, воины с вершины холма бросились вперед. В одно мгновение пауки превратились из охотников в жертв. Нипы с вершины холма рванули вперед, когда воины атаковали с тыла. Игра рыцарь, возглавлявший атаку, размахивал своим алмазным клинком так, как будто тот ничего не весел. Он поражал паука за пауком, а его меч превратился в радужное пятно. Наблюдая за теми, кто был на его стороне, игра рыцарь часто помогал им, а когда они делали то же самое для него, их мечи наносили удары по одному и тому же пауку. Сражаясь, он видел свою сестру с луком в руке на вершине холма. Она выпускала стрелу за стрелой в центр скопления пауков. Ее стрелы погружались в тела пауков, как будто направлялись туда компьютером. Ее прицел был практически безупречен. Рядом он увидел, как молодой Ни попал на одно колено, когда паучьи когти вонзились в его ногу. И гра рыцарь начал двигаться в его сторону, но садовница уже была там. Ее морщинистые руки орудовали мечом со смертоносной эффективностью. Она взмахивала им не так быстро, как большинство, но была до боли точна. Паучиха отступила от молодого Нипа, когда железный клинок садовницы вонзился в бок монстра. «Оставь наших детей в покое!» — закричала женщина зверю. Когда юноша оправился от удара, то встал, и они сражались с садовницей, прикрывая спины друг друга. «Нехорошо резать жителей деревни когтями!» — крикнула садовница паукам. Это заставило игрорыцаря на мгновение улыбнуться. Отойдя от пары, игрок, который не игрок, вновь влился в бой. Рубя паука за пауком, он потерялся в дыму битвы, его тело двигалось чисто инстинктивно. Единственная мысль, которая накрепко засела у него в голове, была «Пожалуйста, не дай никому из них умереть». Поэтому игрорыцарь двигался, как вихрь и лезвий, без передышки бросаясь от одного монстра к другому, защищая своих друзей и себя самого от кровавой смерти. За считанные минуты орда монстров сократилась всего до горстки существ, затем только до двух — а затем только до одного единственного паука. Когда его здоровье почти иссякло, монстр упал на землю, его восемь длинных ног торчали во все стороны. Быстро двигаясь, воины схватили веревку и связали зверя так, чтобы он не смог убежать. Последнее указание «Игра рыцаря» состояло в том, чтобы сохранить одного врага для допроса. Он собирался подойти к монстру, когда вдруг услышал жалобный вопль, исходящий от одного из нипов. Повернув голову, он увидел садовницу, стоящую на коленях перед кучкой предметов, которые когда-то были в чьем-то инвентаре. Подойдя к ней, игрорыцарь оботряюще положил руку ей на плечо. Повернувшись, садовница посмотрела на него снизу вверх, и крошечные квадратные слезинки потекли по ее щекам. «Кто это был?» — спросил игрорыцарь. «Юная сапожница», — ответила она. Закрыв лицо руками, садовница заплакала, А、затем снова посмотрела она игрой рыцаря девятьсот девяносто девять. Ее карие глаза теперь были с красными прожилками. Она была хорошей девочкой, почти того же возраста, что и моя прекрасная дочка, когда ее убили. Она замолчала. В этот момент ее захлестнули неконтролируемые рыдания. Внезапно монет сто тринадцать оказалась рядом с ней, обняла женщину одной рукой и крепко прижала к себе. Почему они так сильно нас ненавидят? Среди приступа фредания проговорила садовница, обращаясь ни к одному играрыцерю, оказалось ко всему миру. Она медленно собрала все предметы в свой инвентарь, затем встала и высоко подняла руку над головой, широко расстопорив пальцы. Мгновенно все остальные нипы сделали то же самое, и теперь на поле боя выросло множество квадратных рук, которые медленно сжались в кулаки. Я позволил одному из них умереть, подумал играрыцер про себя, отдавая честь погибшим. Он сжал руку так сильно, что костяшки пальцев начали хрустеть. Я должен был быть там, рядом с сапожницей. Я должен был защитить ее, но вместо этого не уберег. Горе обрушилось на него, подобно приливной волне. Это была его ответственность, и он потерпел неудачу. Как мне справиться с этим? Я никогда не хотел быть героем. Я всего лишь хотел быть ребенком. Я не... Внезапно перед ним возникла садовница, протягивающая ему буханку хлеба. Сапожница хотела бы, чтобы ты съел ее хлеб, сказала она, а слезы все еще текли по ее щекам. Она бы хотела, чтобы ты оставался сильным, чтобы мог защитить моинкрафты всех нас. Женщина тщательно распределила остальные вещи молодой девушке среди жителей деревни. С принятием каждого подарка все становились все злее и злее. Щелчок, щелчок. Щелчок. Пойманный паук щелкнул жвалами. Это прозвучало как смех. Обнажив меч, игрок рыцарь шагнул ближе к монстру. Они нуждались в информации, ибо на поле битвы знание было силой. Монет сто тринадцать подошел к брату. Паук посмотрел на них двоих, затем повернул один глаз, чтобы посмотреть поверх их голов. Есть два игрока, которые не игроки, сказал паук шипящим голосом. Королева совсем скоро узнает об этом. Почему вы нападаете на нас? строго спросил игра рыцарь. Ответь мне честно и я оставлю тебя в живых. Как тебя зовут? Меня зовут Шакал, ответил паук. Затем свирепо посмотрел на играра рыцаря девятьсот девяносто девять. Сестрам и братьям создатель приказал выследить игрока, который не игрок, но нам не сказали, что их будет двое. Игра рыцарь повернулся и посмотрел на свою сестру, затем перевел взгляд на Крафтера, который тоже подошел к монстру. Он не знает, что твоя сестра здесь, сказал Крафтер. Видимо, Херабрин не знает всего. Создатель отдает повеление королеве о королево сестрам. Нам было поручено выследить врага Создателя. Затем паук перевел взгляд на собирающуюся толпу Ниппов. Он напрягся, чтобы сделать еще один вдох и продолжил: «Скоро вы все будете уничтожены, и тогда Создатель уничтожит игрока, который не игрок. Твоя смерть совершенно неизбежна». Это не важно, сказала монет сто тринадцать. Нам не обязательно ссориться. Мы можем сосуществовать вместе, даже несмотря на то, что мы разные. Всегда есть что-то общее. Нипы и пауки никогда не смогут жить вместе. Мы знаем об ужасных вещах, которые делают нипы. Мы знаем о вашей ненависти к нам. Существует слишком много различий между нами. Никогда не будет мира. Теперь убей меня и покончим с этим. Один из воинов поднял свой меч, но игра рыцарь остановил его, подняв руку. Нет, мы не убьем его. произнес игрок, который не игрок, поворачиваясь, чтобы посмотреть на толпу, окружившую монстра. «Я сказал, что он будет жить, если поговорить с нами, и я должен сдержать свое слово». Опустившись на колени, он приблизился к пауку и заглянул в его многочисленные горящие красные глаза. «Ты должен сказать своей королеве, что есть другой способ, кроме войны, что между нами может быть мир». нашее милосердие к тебе и то, что мы оставили тебя в живых, свидетельствуют о нашем стремлении к миру. Ты понимаешь? Он щелкнул своими острыми, как бритва, жвалами. Их внезапное молниеносное движение испугало мальчика, и он дернулся назад. Отпусти, приказал он. Я не уверен, что это хорошая идея, сказала охотница у него за спиной. Обернувшись, он обнаружил, что она стоит на блоке земли в задних рядах толпы. Мы должны показать им на деле то, о чем говорим, что мир лучше войны. Охотница вздохнула. С монстрами никогда не будет мира, сказала она тихим осторожным голосом, надеясь, что паук не слышал ее. Между нами слишком много различий. Мир требует общей почвы для понимания друг друга. Посмотри на этого монстра. В нем нет ничего похожего на нас. Они отвратительны и опасны. У них нет ничего общего с нами и никогда не будет. «Мир с монстрами Майнкрафта — это мечта, которой никогда не суждено сбыться». «Но мы должны попытаться», — сказал Игрорыцарь, затем снова повернулся к толпе. «Отпустите его!» Копатель шагнул вперед и перерезал веревки своей киркой. Паук подобрал под себя ноги и украдкой посмотрел на окружавшую его толпу. «Расступитесь, чтобы он мог уйти», — проинструктировал Игрорыцарь. Толпа расступилась, чтобы паук мог вернуться в лес. Его горящие красные глаза взглянули на лес, затем вернулись к «Игрорыцарю 999». Каждый глаз смотрел в разном направлении, осматривая толпу вокруг него. Повернувшись лицом к проходу, он сделал шаг в сторону леса, затем резко развернулся и подпрыгнул в воздух. Паук бросился прямо на монет. Тёмные когти были направлены к голове девочки. «Игрорыцарь» был слишком далеко, чтобы что-либо предпринять, и все остальные нипы уже вложили свои мечи в ножны, Ему ничего не оставалось, кроме как смотреть на эту картину со стороны. Вдруг пылающая стрела пронеслась по воздуху и поразила паука в середине прыжка. За ней сразу последовала другая. С хлопком монстр исчез. Горстка шелковых нитей приземлилась на предполагаемую добычу паука. Монет 113. Игра рыцарь обернулся и увидел, что охотница целится из лука в то место, где только что исчез паук. О стрела на натянутой тетиве показывала готовность выстрелить. Ты видишь? Почти кричала охотница. Им нельзя доверять. Игра рыцарь проигнорировал ее комментарий и бросился к своей сестре, снимая нити паутинного дропа с ее плеч. Он видел, что она напугана, на ее квадратном лице было выражение растерянности и ужаса. Этот монстр хотел убить меня, сказала манет срывающимся от эмоций голосом. Добро пожаловать в Майнкрафт, произнесла охотница мягко, но при этом все-таки весьма напористо. Игрорыцарь свирепо посмотрел на нее, когда она сошла с земляного блока и убрала свой лук, затем повернулся обратно к сестре. Как мы собираемся выбраться отсюда? спросила Монет, и теперь ее голос был пропитан страхом. Я не знаю, Монет, я не знаю.